Параллельные компьютеры Первая тема касается параллельных компьютеров. Почти все современные компьютеры, обычные компьютеры, работают на компоновке или архитектуре, придуманной фон Нейманом, в которой существует очень большая память, где хранится вся информация, и одна центральная область, в которой проводятся простые вычисления, примечания. Джон фон Нейман. Годы жизни, 1903 год, 1957. Бенгерско-американский математик. Его считают одним из отцов вычислительных машин. Конец примечания. Мы берем одно число из одного отдела памяти, а другое из другого отдела памяти. Посылаем их в центральное арифметическое устройство для их сложения а затем отсылаем ответ обратно в некоторое место памяти. Существует, по сути, один центральный процессор, который работает очень-очень быстро и очень напряженно, в то время как память в целом не участвует в процессе и представляет быстрый картотечный ящик с файловой структурой, который очень редко используется. Совершенно очевидно, что чем больше процессоров работают одновременно, тем быстрее мы должны выполнять вычисления. Но здесь возникает затруднение. Допустим, кому-то, работающему на одном процессоре, понадобится та же самая информация из памяти, что и другому, пользующемуся другим процессором, и тогда все перепутывается». В связи со сказанным очень трудно разместить параллельно для работы много процессоров. Некоторые шаги в этом направлении были предприняты на так называемых векторных процессорах. Если иногда вам необходимо выполнить одинаковые действия на многих различных элементах, вы, возможно, выполняете их одновременно. В принципе, можно написать правильные программы стандартным способом, И тогда интерпретирующая программа автоматически поймет, когда полезно использовать эту векторную возможность. Такая идея применяется в компьютерах американской фирмы Грей и в японских суперкомпьютерах. Другой проект состоит в том, чтобы взять большое число эффективно работающих относительно простых, но не слишком упрощенных компьютеров и соединить их вместе в некоторую структуру. Тогда все они могут работать, составляя часть схемы. Каждый компьютер является совершенно независимым, причем они будут передавать информацию от одного к другому, когда один или другой в ней нуждается. Такого рода схема реализована, например, в Калтехе, Калифорнийском технологическом институте, в гиперкубе космик и представляет только одну из многочисленных возможностей. Сегодня многие конструируют такие машины. Другая возможность – распределить очень большое число очень малых центральных процессоров вокруг памяти. Каждый процессор общается только с малой частью памяти, и существует детально разработанная система взаимосвязи между ними. Примером такой машины является машина с переменной структуры связи с параллельными процессорами, созданная в Массачусетском технологическом институте. Она имеет 64 тысячи процессоров и систему маршрутизации, в которой каждые 16 могут переговариваться с другими шестнадцатью и таким образом получается 4 тысячи возможностей маршрутного соединения. Многие научные задачи, такие, например, как прохождение волн через некоторые материалы, можно было бы очень легко решить, применив параллельное соединение процессоров. Дело в том, что происходящее в данной части пространства в некоторый момент времени может быть определено локально. Нужно только знать давление и напряжение от соседних объемов. Ответ можно вычислить одновременно для каждого объема, и эти граничные условия соединяются с различными объемами. Вот почему такой тип модели работает для решения подобных задач. Если задача достаточно обширна, следует выполнить большой объем вычислений. Параллельное соединение компьютеров может значительно ускорить время решения задачи, и этот принцип применяется не только в решении научных задач. Куда подевалось предубеждение двухлетней давности – будто параллельное программирование трудновыполнимо. Выходит, то, что было сложным и почти невыполнимым, вскоре станет обычной программой и продемонстрирует на примере этой программы эффективность параллельного соединения компьютеров. Принимая во внимание, что мы имеем возможность параллельных вычислений, нужно полностью переписать программы по-новому переосмыслив, что происходит внутри машины. Невозможно эффективно использовать старые программы. Это колоссальное неудобство для большинства промышленных приложений. Из-за этого идея может натолкнуться на значительное сопротивление. Но большие программы, как правило, дело ученых или специалистов, умных и способных программистов. Они любят свое дело и горят желанием начать все заново. Они готовы переписать программы, если это позволит сделать их более эффективными. Итак, следует перепрограммировать тяжелые, огромные программы новым способом. И когда все в конце концов придут к этому, появится все больше и больше новых программ, и программисты научиться с ними работать.